Затем предполагается дать решительное сражение английскому флоту где-нибудь в центральной части Атлантики. На первом этапе для этой цели, чтобы проверить реакцию англичан, будет использовано соединение во главе с новейшим линкором «Тирпиц», а затем «Бисмарк». Видимо, диконозов перепутал очередность. В зависимости от реакции англичан, На третьем этапе операции для этой цели будут использованы все наличные силы немецкого флота. Советское правительство также должно понимать, что англичане со своей стороны приложат все усилия, чтобы натравить друг на друга СССР и Германию, о чем свидетельствует уже начавшаяся кампания в английской и американской прессе о намерении Советского Союза нанести внезапный удар по Германии. Это Сталин задумчиво сказал. «Да, нас пугают немцы, а немцев пугают нами». Далее Диканозов повторил уже ранее сделанный Сталину доклад о своей беседе с Шуленбергом и Хильгером. Сталин слушал не очень внимательно, У присутствующих сложилось впечатление, что Сталин не услышал для себя ничего нового, и все сказанное Деканозовым ему было уже известно по другим каналам. Вождь лишь коротко заметил. Будем считать, что дезинформация пошла уже на уровне послов. Если доклад Деканозова не произвел на Сталина особо сильного впечатления, то пришедший в тот же день... По нескольким разведывательным каналам сообщение о прибытии Рудольфа Гесса в Англию ошеломило вождя всех народов нисколько не меньше, чем Гитлер. Гесса послал в Англию, конечно, Гитлер. Иначе это просто себе невозможно представить. Если Черчилль подумал об Идени, то Сталин сразу же провел аналогию с Молотовым. Что бы подумал мир, если бы товарищ Молотов, украл, скажем, истребитель МиГ-3, улетел в Германию и выбросился с парашютом над ставкой Гитлера? Что бы он подумал? Что товарищ Молотов выполняет задание ЦК, то есть товарища Сталина. Иначе не бывает. Значит, Гитлер снова... Решил предложить Англии мир и в знак искренности своих намерений послал к Черчиллю не кого-нибудь, а своего первого заместителя. И не просто заместителя, а заместителя по партии. Значит, он отказывается от своих планов вторжения в Англию нынешним летом? Чего же он хочет? Он узнал о наших планах и хочет встретить нас всеми имеющимися. Силами перебросим все свои дивизии с канала на восток. Есть от чего свихнуться, немедленно выяснить, с какими предложениями Гесс прилетел в Англию, кто его послал, какова реакция англичан, что за грязная игра. Вождь был искренне возмущен, Берия, Фитим и Голиков видели по глазам и интонациям вождя, что нужно торопиться. Пересекаясь друг с другом, в эфир полетели шифровка, телефон на столе советского посла в Лондоне Ивана Майского надрывался непрерывно. Пришла в движение вся советская агентура в Германии, на оккупированных территориях и в нейтральных странах. Подоспевшие к этому времени официальные немецкие сообщения, переданные без комментариев агентством БДН, Разумеется, вызвала только кривые ухмылки. Наконец, 14 мая пришла первая шифровка из Лондона, зарегистрированная в журнале входящих шифров Телеграм НКГБ за номером 376. Совершенно секретно. Вадим сообщает из Лондона, что первое. По данным Зенхен. Гес, прибыв в Англию, заявил, что он намеревался прежде всего обратиться к Гамильтону, знакомому Гесса по совместному участию в авиасоревнованиях 1934 года.